«Способности», — подумал Пол. «Стилгар не может просто сказать. Вы обладаете даром предвидения, так уловите линию будущего, которая ведет к Тупайлу». Пол посмотрел на золотую поверхность стола. Всегда одна и та же проблема. Как объяснить пределы необъяснимого? Должен ли он говорить о дроблении, о делении на осколки, естественной судьбе любого государства? Как объяснить тем, кто никогда этого не испытывал, что видение не показывает единственно возможного будущего? Он взглянул на Алию и увидел, что та смотрит на Ируле. Алия уловила его взгляд, посмотрела на него и многозначительно кивнула в сторону невестки. Конечно, любое принятое сегодня решение будет отражено, В одном из сообщений Ирулен для Бенеджесерит -э -э «Орден никогда не прекратит поиски своего квизацхадераха». Впрочем, Стилгар ждет ответа. Да и Ирулен тоже. «Предвидение повинуется естественным законам», – сказал Пол. «Одинаково справедливо будет утверждать, что небо говорит с нами и что человек – действует в соответствии, может быть, со своей природой. Другими словами, предвидения включаются в естественную последовательность событий настоящего. Они выступают в обличье естественных законов. Знает ли щепка, брошенная в поток, куда ее несет течение? В оракуле нет ни причины, ни следствия. Причины становятся случаями. Они переплетаются друг с другом в места, где встречаются течения. Принимая предвидение, вы вступаете в противоречие с разумом, поэтому ваше интеллектуальное сознание отрицает предвидение. Тем самым в своем отрицании интеллект застывает перед процессом и подчиняется ему. «Вы не можете этого сделать?» – спросил Стилгар. «Когда я ищу Тупайл с помощью предвидения, Пол обращался непосредственно к Ирулен. Я тем самым прячу его». «Хаос!» – возразила Ирулен. «В этом нет последовательности». «Я сказал, что предвидение подчиняется законам природы». «Значит, существует предел твоего предвидения, и твоей власти», – не унималась Ирулен. Прежде чем Пол успел ответить, вмешалась Алия. «Дорогая Ирулен, предвидение не имеет пределов. Ты говоришь, нет последовательности?» «Последовательность – обязательное условие существования Вселенной». Но он сказал, «Как может мой брат дать исчерпывающую информацию о пределах того, что не имеет пределов? Разум просто не в состоянии это постичь!» «Зря Алия так сказала!» – подумал Пол. Теперь и встревожится. Взгляд Пола перешел на Корбу, который сидел в позе религиозного поклонения. Слушал душой. Какие выводы сделает Квизара из этого разговора? Больше религиозных чудес? Что-нибудь стимулирующее благоговейный страх? Несомненно. «Значит, вы подпишете договор в его теперешнем виде?» переспросил Стилгар. Пол улыбнулся. Вопрос о предвидении, по мнению Стилгара, исчерпан. Стилгар нацелен... Только на победу, а не на постижение истины. Мир, справедливость и разумный подход – вот на чем основана вселенная Стилгера. Ему нужно нечто осязаемое и реальное. В данном случае – подпись на договоре. «Я подпишу его», – сказал Пол. Стилгер взял новую папку. Последние донесения наших полевых командиров из Иксианского сектора говорят об агитации за Конституцию. Старый Свободный взглянул на Чани, которая пожала плечами. И Рулен, сидевшая с закрытыми глазами, прижав руки к колбу, сосредоточившаяся на запоминании, открыла глаза и внимательно посмотрела на пола «Иксианская конференция начинает кампанию неповиновения», — говорил Стилгард. «Их торговцы протестуют против ставок имперского налога, который они...» «Они хотят ограничить мою власть, власть императора», — сказал Пол. «Кто будет править мною? Лансдрат или Кхуам?» Стилгард достал из папки... Лист самоуничтожающейся бумаги. Один из наших агентов прислал этот меморандум о встречах меньшинства меньшинствах Хоам. Он ровным голосом начал читать расшифрованный текст. «Попытка трона захватить монопольную власть должна быть пресечена. Мы должны рассказать правду об Атрейдес, о его манипуляциях, прикрытых тройным обманом, законотворчество Лансдраада, религиозная война, и деятельность бюрократических учреждений. Он положил лист обратно в папку. Конституция пробормотала про себя: "Чань".